Я влетел в комнату. За спиной с жалобным хрустом хлопнула закрывшаяся дверь. От досады все внутри кипело. Швырнув сумку в скрипнувшее кресло, я сел на край кровати. — К черту себя, предательница, вместе с твоими запретами! Собственный голос вызывал усмешку. — К черту это все. Надо проветриться. Стянув пропотевший пыльный пиджак, я вышел на балкон. В темном небе ярко сиял диск луны, обрамленный точками звезд. В ту же секунду фонари на столбах вокруг дома погасли, поместье погрузилось в темноту. Из коридора послышался ненавистный голос Ольги. «Я же сказала, починить этот чертов модулятор!» «Гришка, твою-то мать!» Тут же донес язычный голос Варвары. «Ты ж чинил! А ну иди сюда, три плоты трухлявые, опять пропил деньги на запчасти!» да из-за двери доносились звуки их перепалки, а я с горькой улыбкой смотрел на льющийся вокруг лунный свет. Мой род, моя семья, мой дом. Во что мы превратились? В обнищавшее подобие аристократии, которое только и может ежиться под слабыми лучами былой славы. Насколько же жалкими стали вайнеры за то время, что я был в Суворовском училище. Будь отец здесь, все было бы иначе. Теперь вы с Есенией род Вайнеров. Так какого же черта? Я не могу даже просто защищать свой род. До каких пор она будет мешать мне, пока от нас не останется ничего? Я ведь даже не помню, как выглядит лицо сестры. Мы не виделись десять лет, а теперь я ее на улице, то, скорее всего, и не узнаю. — Все равно я тебя найду, — прошептал я, сжимая перила. — И что тогда? Из-за спины послышался тихий голос Лилии кодекс, встала рядом, опершись на перила и посмотрела на небо. На ней, как и утром, была одна лишь рубашка на голое тело. — О чем ты? — Ты так одержим спасением сестры, что даже не допускаешь простой мысли. А ты уверен, что она тебя не забыла? Сколько вы не виделись? Год? Два? — Десять лет, — ответил я. — Да какая к черту разница? Конечно, уверен. Мы выросли вместе. Вместе дрались с крапивой и бегали потом от Варвары. Вместе лазили в отцовскую кладовую. Какие могут быть сомнения? Тебе просто не понять. Ты же не человек. — Ах, ну да. Куда же мне? — фыркнула она и скрестила руки, поворачивая спиной. — Это ведь только у тебя было прекрасное детство, полное приключений с драгоценной сестрой, человек. Куда же мне до вас, люди? Взгляд скользнул по ее спине, просвечивавшей в лунном свете сквозь рубашку, и остановился на длинном темном шраме. Такой мог остаться только после удара клинком, удара в спину, предательского и смертоносного. Нанести его мог только тот, кому она доверяла, иначе спиной бы не повернулась. Кто-то по-настоящему близкий, кому она доверяла полностью и безраздельно. Ее хозяин, или же один из своих. У кодексов вообще бывают родственники? Кого она может назвать родным? Других кодексов? В эту минуту она обернулась и заметила мой взгляд я понимаю нелегко пережить предательство близкого человека лили улыбнулся я девушка замерла расширив глаза ее обычно бледное лицо медленно покраснело ну вот кажется она обо всем догадалась ты запнулась она краснее сильнее о вся отец впервые она предстала передо мной такой уязвимой Весь ее холодный, властный образ растворился в лунном свете, оставив передо мной смущенную девчонку. Впрочем, это длилось лишь секунду. Лили сжала губы, ее взгляд снова похолодел. — Это не твоя забота, человек. У тебя есть дела и поважнее. Она дотронулась до моей груди. Прохладные пальчики пробрались под рубашку, касаясь кожи. Тлеящее внутри жжение тут же вспыхнуло обжигающей болью. Девушка нахмурилась. «У нас мало времени. Если хочешь дожить до встречи со своей бесценной сестрой, сделай что-нибудь, иначе мы оба исчезнем». Княжич донесся из-за двери голос Полины. «Свет скоро вернут. Изволите спуститься к ужину». Лили посмотрела на меня с ноткой недовольства в взгляде, словно говоря, немедленный человек, и тут же исчезла во вспышке света. «Княжич, ужинайте без меня. Совсем нет аппетита». Пообещав принести ужин позже, Поля ушла, а я вернулся в комнату. В одном и Ольга, и Лили были правы. Действовать нужно осторожно, но безотлагательно. Я взял левофон и быстро нашел номер Егора Кирсанова. Раздались гудки вызова. — Алло! — раздался недовольный голос Егора, тут же сменившись на удивленно радостный. — Ух ты! Не как Вайнер! — Здорово, Яр! Как сам? — Лучше всех. — Слушай, Егор, помнишь, ты говорил про... Меня прервал стук в дверь, донесшийся из трубки, за которым послышался тихий скрип и негромкий, нежный, девичий голос с легким но таким знакомым акцентом. Таким же, как у наставницы Хашина, чистокровной японки. «Дорогой брат, отец зовет нас в гостиную на ужин». «Повиси-ка минутку». «Как же она меня достала!» Недовольно буркнул Егор. «Я же сказал стучать перед тем, как войти». «И что за брат опять? Ты забыла, как я говорил меня называть?» «Егор Петрович», — ответил тихий голос. Девушка явно смутилась. На секунду мне стало ее жаль, но влезать в их семейные разборки сейчас, когда мне надо заручиться поддержкой Кирсанова, не стоило. так-то», — хмыкнул он. «И что за отец?» «Это мне, родному сыну он отец, а ты зови его по имени». «Но он сам велел мне звать его так и запретил называть иначе». Черт, да мне плевать, что он сказал. Поняла? — Ты мне не сестра. Выкручивайся, как хочешь, но чтобы я больше не слышал. — Все, вали отсюда. Договорю и приду. — Хорошо, бра. Егор Петрович. Глухо донесся ее голос из-за закрывшейся двери. — Велел он ей. Раздраженно фыркнул Егор. Мало того, что притащил в дом свою любовницу, так теперь еще и эту дрянь сестрой назвать заставляет. Если бы мать не заболела, он бы... Егор замолк, раздраженно дыша в трубку. «Забей, в общем». «Так что звонил?» «Помнишь, ты говорил про массажный салон?» «Осторожно, начал я». А -а -а, кролище лапка?» По голосу стало понятно, что он улыбался. «Забудешь такое?» «Ты еще сказал, что если прийти с другом, они устроят особую программу». «Так вот». Я покосился на лежащий комбинезон лили и куснул губу. «Завтра я еду к девочкам. Как отчет составить мне компанию, Егор Петрович?»